Рута. Название Рута. Семейство рутовая Народные названия. Винная трава. Пряная горечь. Глазная трава. Рута мята. Рыжая. Еловник. Стихия. Огонь. Планета. Марс. Магические свойства. Обережная магия. Целительство. Восстановление сил. Рута — это неприметный вечно зелёный кустик, листья которого имеют голубовато сизый оттенок, отчего растения выглядят слегка припорошенным пылью. Рута имеет особенность много и долго цвести, вплоть до заморозков. И если внешний вид жёлтых метельчатых соцветий руты особого внимания не привлечёт, то её сильный запах не останется незамеченным. Название одного из видов руты — рута душистая или рута пахучая — отражает именно эту её особенность. Запах у неё довольно тяжёлый и резкий. Травянисто-фруктовый аромат соединяется в нём с нотами полынной горечи, чем-то напоминая запах лимонной цедры. Но в высушенном виде рута приобретает другой аромат, чем-то напоминающий розу. Рута использовалась как лекарственное средство с давних пор, но настоящую известность она получила благодаря пантийскому царю Митридату VI Евпатору, 63 год до нашей эры который слыл большим знатоком ядов и противоядий. Он постоянно испытывал на себе различные растительные смеси, постепенно увеличивая дозу ядовитых веществ в них, чтобы дать организму привыкнуть к воздействию ядов. Одновременно он пробовал и различные противоядия. Из всех противоядий он выделил именно руту как универсальное средство от любого отравления. Греческий историк и философ Страбон, который входил в ближайший круг царя, увековечил свойства руты в своём труде — о культуре садов. Эту тенистую рощу зелёную порослью красит. Тёмная рута покрыта обилием маленьких листьев. Зонтик раскрыв над собой на ножке короткой. Дыхание ветра и феба лучи пропускает до нижних побегов. И прикоснёшься едва, аромат испускает тяжёлый. Многие свойства её для лечения силу имеют. Слышно от тайного яда она наилучшее средство. Ибо из тела у нас вредоносную гонит отраву». В средние века Рута выращивалась во всех монастырских садах, где её ценили не только как пряность, противоядие и одно из лучших дезинфицирующих средств, но и как средство, способное снимать половое возбуждение у мужчин, что для монахов было очень актуально. Руту советовали принимать всем, кто хотел сохранить невинность и чистоту. Так, к XVI веку Рута стала символом чистоты и девственности, и одновременно покаяния и сожаления. При этом, как ни странно, Рута считалась одним из самых сильных приворотных зелий в магии. Ведь любовный напиток на основе Руты делал женщину настолько привлекательной, что перед ней не мог устоять ни один мужчина. Но если кого-то одолевали страдания безответной любви, ему тоже рекомендовали лечиться Рутой. Она помогала избавиться от вибраций страдания. Энергетически рута принадлежит огненной стихии. Она, как и розмарин, предпочитает селиться на каменистой почве и не боится солнца. Но огонь руты имеет двойственную природу. С одной стороны, он очищает и сжигает негативные вибрации. С другой — способен дать чувствам новое начало, что и делает его таким эффективным в приворотных зельях. Энергия Марса добавляет скорости огненной стихии, что позволяет Руте становиться настоящей скорой помощью, когда нужно быстро вывести из организма токсины. В XVI веке из Рута научились выделять эфирное масло, которое имеет такой же сильный травянисто-фруктовый аромат с нотами горечи, как и само растение. Оно широко используется в парфюмерной промышленности, а также в фармакологии. В XIX веке из Руты выделили рутин, который и назвали по имени растения. Это биофлавоноид, который стал одним из основных средств для лечения и профилактики различных сердечно-сосудистых заболеваний. Но не так безобидна, как выглядит на первый взгляд. Её огненная стихия может действительно обжечь или вызвать раздражение. Если срывать руту на ярком солнце, то вместе месте соприкосновения растения с кожей могут появиться волдыри, покраснения или другие повреждения. Поэтому в жаркие дни и под прямыми лучами солнца К руте лучше не прикасаться. В магии рута применялась довольно широко, как в различных ритуалах защиты, очищения и изгнания духов, так и в любовной магии. И для приворотов, и для отворотов. При помощи рута очищали пространство от отрицательной энергии. Для этого надо было разбрызгать воду с эфирным маслом руты по периметру помещения или вымыть полы водой с отваром руты. Обереги амулета с Рутой носили с собой в качестве защиты и для привлечения добрых сил и удачи.